Быть может, его появление заря новой эры? Быть может, это знак? Гномы задумались. — Давайте двинемся дальше, — примирительно сказала Груя. — Но я прошу тебя, волшебник, давай пока не говорить о столь серьезных и щекотливых вещах. Давай поведем обычную светскую беседу. Трих осторожно кивнул. — Нравится ли тебе моя борода? — спросила Груя. — Все незамужние гномихи носят бороду. Это знак того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 Очень хорошо считает. Беседовали 7 часов. Настоять на своих условиях так и не смог. Пришлось заключить взаимовыгодную сделку. Вечер четвертого дня пути. После подписания бумаг выпили неплохого бренди, выкурили по трубке и отправились ужинать в клуб кузнецов. Утро пятого дня пути. Возвращаемся в столицу. Размышления о гномах. Деловые люди, не чуждые естественному желанию умеренно расслабиться после работы.